Пункт второй. Музыка и математика. Эпиграф. Музыка – это скрытое арифметическое упражнение души, не знающей, что она вычисляет. Готфрид Вильгельм Лейбниц. Как только мы улавливаем присутствие музыки в звуках, это означает, что наш разум призвал мысленную систему отчета и настроился на декодирование колебаний энергии вокруг точек стабильности в тональном поле тональные осцилляции несут собою план эмоции и тональное пространство и мелодические формы создаются абстрактным воображением но наши эмоции и физиологические реакции вполне реальны Наша биохимия отзывается на музыку гормональными изменениями, что влияет на сердцебиение, давление крови, частоту дыхания, тогда как наш разум, прочно привязанный к древней нейробиологии ощущений, преобразует поток музыкальных звуков в чувства. Помимо исследований и восприятия музыки, продолжаются попытки создания математических моделей музыкального пространства. Есть даже популярное выражение «музыка – это математика», На сегодняшний день существует несколько геометрических моделей тонального пространства, двухмерные квинтовый круг Дилецкого XVIII век и тоннец Эйлера XVIII век, а также трехмерный неоримоновский тороидальный тоннец XX век и модель спиральной формации Элейн Чу XXI век. В ответ на звучание музыки Модель спиральной формации показывает на экране связь между звуком и тональностью функциональными трезвучиями. Все модели, кроме спиральной формации, описывают тональное пространство равномерной темперации. Когда мы слушаем музыку, наш разум действительно занят вычислениями. Эти вычисления подсознательны. По словам Лейбница, наша душа не знает, что она вычисляет. Вычисления начинаются на первичном уровне слуховой обработки, как только мы слышим звуки музыки. После этого вспыхивает тональное силовое поле, когда градиент нейронных затрат на обработку мелодических элементов и чувство системы отсчета гаммы производит вместе магию появления феноменальной тональной гравитации. С этого момента наш разум может считывать мелодические траектории и понимать язык гармоний, преобразовывая их в эмоцию. Как вы уже знаете, понимание разницы между консонансом и диссонансом не требует ни обучения, ни внимания, в то время как усвоенная с раннего детства тональная система отсчета позволяет нам ощущать функциональный вес каждого музыкального звука и связывать звуки в цельную форму, например, в мелодию. На протяжении всего первичного процесса восприятия музыки для нас нигде не заявляет о себе потребность в специальной подготовке или в обдумывании элементов восприятия. Приведенное выше объяснение оставляет мало места для когнитивных усилий. Некоторые современные философы утверждают, что для понимания смысла музыки необходимо формальное образование – Как профессиональный музыкант и исследователь познания музыки, я не согласна с этим утверждением. Музыка является плодом человеческого разума, но сами механизмы ее воздействия очень близки к силам природы, поскольку в основе и создания, и восприятия музыки находится сильный анималистический корень. Мы чувствуем музыку интуитивно. Музыкальные структуры могут быть сложными и интересными с точки зрения музыкального анализа, но восприятие мелодической строительной материи не требует умственных усилий. Музыка – это не математика и не иностранный язык. В ней нет ничего, за что можно было бы зацепиться в смысле конкретности образов и идей, таких как птица, синица, интеграл, чайник, начальник и тому подобное. Музыка может быть хорошо узнаваемой частью ритуала, будь это веселый детский праздник, в лесу родилась елочка, или торжественное событие, а нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. И музыка может действовать как синергетический спутник видимого ряда в фильмах как усилитель эмоций для запланированных образов, но в самой музыке нет символических единиц. Когда люди очарованы мелодией Пучини или Акуджавы, действия музыки обходятся без интеллектуальных рассуждений. Также слушателю совершенно не мешает незнание структурных особенностей третьего фортепианного концерта Рахманинова, поскольку щедрая и интуитивная природа музыки не требует экспертизы в музыковедческих деталях. Для сравнения, чтобы понять красоту математических идей, нужна специальная подготовка, желательно основательная. Не так уж много людей интуитивно разбирается в дифференциальном исчислении и в преобразованиях Лоренца. Трудно представить, чтобы кто-то был поражен глубокой истиной в сложной математической формуле, не изучив предварительно необходимый набор математических символов и операторов. Если нет серьезной математической подготовки, то легко потеряться в сложном уравнении и даже исключительные интеллектуальные способности не спасут. Кроме того, у музыки и математики очень разные пределы толкования. Музыканты создают интерпретации того же произведения, наполняя его своими мыслями и чувствами. И хотя нотная запись музыкального произведения дает подробный план для музыканта-исполнителя, от него требуется мастерство и яркая индивидуальность, чтобы преобразовать этот план в убедительный художественный образ. А вот математические формулы говорят сами за себя для знатоков и не нуждаются в субъективных толкованиях. Мы чувствуем музыку нутром, и потому утверждение, что музыка — это математика, как-то не особо убеждает. Замечательная музыка, как и прекрасная поэзия, существует совершенно в ином измерении, чем математика. Даже когда числа способны объяснить что-то в музыке, это происходит односторонним путем. Например, характер мелодических интервалов можно аккуратно пояснить дробями, но числа сами по себе не звучат. Мелодические интервалы. Одна первая, унисон. Шестнадцать пятнадцатых, малая секунда. 9 восьмых, большая секунда, 6 пятых, малая терция, 5 четвертых, большая терция, 4 третьих, кварта, 25 восемнадцатых, тритон, диаболус ин музыка, 3 вторых, квинта, 8 пятых, малая секста, 5 третьих, большая секста, 16 девятых, малая септима, 15 восьмых, большая септима, 2 первых, октава. Вид дробей дает идею о том, каким будет мелодический интервал – диссонансом или консонансом. Для консонансов унисон, кварта, квинта, октава дроби проще. Мы видим разницу между простыми дробями для благозвучных пифагорийских интервалов и более громоздкими дробями для диссонансов. Но когда мы слышим прелестную мелодию, всегда состоящую из интервалов, эти числа просто не приходят нам в голову. Абсолютное большинство слушателей понятия не имеют о связи между дробями и мелодическими интервалами, и это нисколько не мешает им понимать суть музыкальных произведений. С тем же успехом можно сказать о тающей льдинке или о запекании пирога, что это математика, и в том и в другом случае – У математической физики есть что сказать о наблюдаемом физическом процессе, но мы не спешим уравнивать эти процессы с математикой. Одна из попыток объяснения музыки основывается на идее статистических правил. Однако статистический анализ букв и слов не способен объяснить суть Маркеса и Набокова, и статистический анализ в равной степени бессилен для объяснения смысла музыки Шопена и Пьетцоллы, В лучшем случае статистический анализ может уловить поверхностные особенности музыкальных стилей. Попытки использовать математическую концепцию симметрии в музыке осложняются параметром времени. Например, мы действительно слышим и видим в нотах присутствие симметрии в форме сонатного аллегра, где проведение основных музыкальных тем образует структурную арку от экспозиции через разработку к репризе. Тем не менее, сама логика формы вносит асимметричные детали. Например, в заключительном разделе тональность основных тем меняется, и самое главное, их характер становится окрашен предыдущим звучанием подобно тому, как наши мысли окрашены воспоминаниями о прошлом в реальной жизни. Для сравнения, симметрия в математике нечувствительна к течению времени. Одна из трудностей создания математической модели пространства музыки связана с мелодическим направлением. Тональное пространство не просто циклично. Характер мелодии зависит еще и от того, идет ли она вверх или вниз по звуковысотности. В математических терминах мелодические интервалы не коммутативны. Объяснить эту проблему очень просто. Попробуйте спеть какой-нибудь интервал сначала вверх, а затем вниз, Ощущение характера будет различно. это особенность хорошо известна певцам и композиторам. Но это еще не все. Согласно нашим исследованиям, ощущение мелодического направления зависит от тонального контекста. Переход в дальнюю тональность заставляет нас не замечать направление интервалов, поскольку наш разум слишком занят обилием новой информации – тонами чужестранцами, чтобы учитывать характер локального мелодического движения. Та же самая особенность мелодических интервалов, их некоммутативность, делает музыкальные отражение несимметричными на слух, то есть восприятие мелодического отражения отлично от восприятия видимого отражения. Эта асимметрия ясно иллюстрируется преобразованиями мелодий в полифонии. В мелодическом обращении, зеркальном отражении, замена направления у всех интервалов как бы надевает обманчивую карнавальную маску на мелодию, ее ритм сохраняется. А вот отражение мелодии во времени от последней ноты к первой, так называемый ракоход, совершенно ее меняет и превращает мелодию в незнакомку. Единственное исключение — это мелодический полиндром, когда мелодия звучит одинаково что с первой ноты, что с последней, то есть мелодическая «а розу упала на лапу азора Размышления о мелодических преобразованиях ведут нас к образу музыки как своего рода звучащей геометрии. Тропа к созданию видимого отображения мелодической геометрии пролегает через объяснение тонального силового поля, Можно так сформулировать задачу создания математической модели музыки. Чтобы получить доступ к отображению музыкальной топологии, нам необходимо выразить математический эмоциональный вес тональных расстояний, абсолютной и относительной. То есть описание Лейбница музыки как неосознанного вычисления стоит толковать с точки зрения тональных отношений. Вот почему образ мелодии, как конфигурации уровней тональной потенциальной энергии, особенно созвучен с интуицией Лейбница. Конечно же, с точки зрения работы мозга, восприятие музыки включает огромное количество вычислений, начиная с процессов в системе слуха и заканчивая процессами в лимбической системе и в новой коре мозга. Но все эти вычисления происходят на ином уровне, чем сознательная игра с цифрами и уравнениями. Присутствие интеллекта в музыкальных композициях имеет другое происхождение, чем логика в математике. Чувство прекрасного дано человеческому разуму как в музыке, так и в математике, но корни музыкального блаженства питаются от анималистических, интуитивных источников, тогда как корни наслаждения математикой требуют экспертного ухода специалистов с интеллектуальной закалкой. На сегодня... Визуализация мелодической топологии остается далекой целью. Решение этой задачи поможет приподнять вуаль над загадочными особенностями искусства музыки и над природой абстрактного мышления. Более того, поскольку образы мелодической топологии могут подвести нас к пониманию нейродинамики эмоций, геометрическое отражение музыки может стать важным фактором в создании очеловеченного искусственного интеллекта.